А тебе не скучно? спросил Кристер, когда к нему вернулся дар речи. Ну что ты? У меня ведь есть начал малыш, но тут же осекся. Он хотел было сказать Карлсон, но не сделал этого из-за папы. Правда, прошлой весной Кристер и Гунила несколько раз видели Карлсона, но это было до того, как папа сказал, что о нем нельзя говорить ни с кем на свете. Может быть, Кристер и Гунила давно о нем забыли? — Вот бы хорошо, — думал малыш, — тогда он стал бы моим личным, тайным Карлсоном. И малыш поторопился попрощаться с Кристером. Привет! Мне сейчас некогда с тобой разговаривать, — сказал он. Обедать вдвоем с Фрёкенбок было совсем скучно. Но зато она приготовила очень вкусные тефтели. Малыш уплетал за двоих. На сладкое он получил яблочную запеканку с ванильным соусом. И он подумал, что Фрёкенбок —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 По Боссы и по Бетон, по всем вместе и по каждому отдельно. Нет, обед был совсем невеселый. К тому же фрекенбок безумно болтала, о Фриде, которая уже успела изрядно надоесть малышу. Но вот наступил вечер. Была ведь осень, и темнело рано. Малыш стоял у окна своей комнаты, бледный от волнения, и глядел на звезды, мерцавшие над крышами.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 О боже, праведный, как всегда говорила Фрекенбок, о боже, праведный, до чего же это было захватывающе. Если ее еще долго не будет, я лопну от нетерпения, пробормотал малыш. Но вот она появилась.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 Его полет сопровождался тихой и печальной музыкой. Да, ошибки быть не могло. Заунывные звуки плача малютки-привидения огласили темную осеннюю ночь. «Вот! О, гляди, гляди! Боже, праведный!» — воскликнула фрекенбок Она побелела, как полотно.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 Темное звездное небо, печальная музыка. Да чего все это красиво и интересно, думал малыш. Но Бок так не считала. Она вцепилась в малыша. Скорее, в спальню. Мы там спрячемся. В квартире семьи с Вантасом было пять комнат. Кухня, ванная и передняя. У босса и Беттон и у малыша были свои комнатки. Мама и папа спали в спальне, а кроме того была столовая, где они собирались все вместе. Теперь, когда мама и папа были в отъезде, Фрекенбок спала в их комнате. Окно ее выходило в сад, а окно комнаты малыша на улицу. Пошли, шептала Фрекенбок, все еще задыхаясь. Пошли скорее, мы спрячемся в спальне. Малыш сопротивлялся. Нельзя же допустить, чтобы все сорвалось теперь после такого удачного начала, но Фрекенбок упрямо стояла на своем «Ну, живее, а то я сейчас упаду в обморок. И как малыш не сопротивлялся, ему пришлось тащиться в спальню. Окно и там было открыто, но Фрекенбок кинулась к нему и с грохотом его запахнула. Потом она опустила шторы, задернула занавески, а дверь попыталась забаррикадировать мебелью. Было ясно, что у нее пропала всякая охота иметь дело с привидением, а ведь еще совсем недавно она ни о чем другом и не мечтала.